Глава 10. Когда в понедельник я вошла в аудиторию, где планировалась лекция по древним языкам, меня поразило количество народу. Студентов собралось больше, чем училась на первом курсе, почти все места оказались заняты. Этот факт до того поразил меня, что я буквально застыла у входа, растерянно глядя на толпу. Как такое вообще могло произойти? «Ника», — внезапно позвала Марин. Я нашла её взглядом, подруга сидела в четвёртом ряду и махала рукой, указывая на свободное место рядом с собой. Только тогда я вспомнила, что список дополнительных предметов практически един для всех курсов. И если ты чего-то не изучал на первом, можешь включить это в своё расписание на втором или даже четвёртом. Что ж, это хорошо. Спасибо, что заняла мне место. Я как-то совершенно не ожидала такого ажиотажа. Можно подумать, раньше этот предмет никто не брал. «Так и ведь его раньше и не было», — подтвердила мою догадку Марин. «Он появился вместе с рабаном И, конечно, всем интересно». «Особенно девушкам», — заметил мужской голос с другой стороны от меня. «Лорд-дракон, по всей видимости, остается привлекателен, даже если за ним тянется шлейф скандала и возможные обвинения в убийстве. Вероятно, это делает его даже более интересным в глазах некоторых особ». Сказавший это парень, высокий и худощавый, с пепельного цвета волосами почти до плеч, был мне незнаком, хотя я определённо видела его раньше. Должно быть, в столовой или библиотеке. Я окинула взглядом аудиторию и поняла, что он прав. Здесь собрались все студентки академии. Сильный пол лишь изредка разбавлял этот цветник, как, например, мой сосед слева. «А в чём твой интерес? Тут же поддела я. Ты ведь парень». «Я надеюсь». «А он меня стережёт», — сообщила девушка, сидящая рядом с незнакомцем. «Не доверяет очевидным». Когда она наклонилась вперёд, я её сразу узнала, красавица-нимфа, в итоге оказавшаяся русалкой, за одним столом, с которой сидела Марин в тот день, когда мы познакомились. Вероятно, они все с одного курса, поэтому и сели рядом. «Кстати, меня зовут Алиана», — добавила красавица, протягивая мне руку. «Алиана плакс». из «Русалок южных морей». Неожиданный жест, но я машинально пожала протянутую ладонь, не отрывая взгляда от её глаз. Они были необычного цвета, настолько светло-голубые, что радужка казалась почти прозрачной. «Ника Матвеева!» После небольшой паузы отозвалась я, готовая услышать «Я знаю», но Алиана только улыбнулась. «Киленши!» Парень, сидящий рядом, снова переключил моё внимание на себя. Руку протягивать не стал, из чего я сделала вывод, что это не у всех принято. Он демонстративно обнял Алиану за плечи. «И да, я здесь со своей девушкой, чтобы она не забыла про меня, глядя на блистательного лорда-дракона». Пользуясь тем, что он смотрит в другую сторону, его подружка сострила гримасу, которую я расшифровала примерно так, «Что с ним, дурачком, сделаешь?» Но в то же время по её глазам можно было прочесть, что ревности и беспокойство Киллиана ей льстят. Вероятно, она не такая самоуверенная стерва, какой сначала мне показалось и какими обычно бывают красотки. Гул голосов в аудитории внезапно стих. Вошел преподаватель. Если лорд Ардем был удивлен аншлагом на своей лекции, то вида не подал. Хотя, должно быть, он знал, сколько человек изъявили желание прослушать его курс. Сегодня лорд-дракон выглядел гораздо лучше, чем в наши предыдущие встречи. Волосы зачёсаны назад и аккуратно повязаны лентой. Из-под чёрного, не то удлинённого пиджака, не то укороченного сюртука виднеются белоснежные манжеты и воротник рубашки. Брюки выглядят так, словно в них ещё ни разу не садились. Туфли начищены до блеска. Я в который раз поняла, что совершенно не могу определить, какой эпохе следует отнести текущее состояние истинного мира. здесь столько противоречий, может, не стоит и пытаться. Разве мир с магией и оборотнями мог развиваться аналогично моему, даже если оборотни давно перестали таковыми быть?» Рабан неторопливо прошел к кафедре, прямой как палка и невозмутимый как мертвец, повернулся к нам, окинул точно таким же равнодушным взглядом, какой обычно бывал у него в столовой, не задержавшись ни на ком, Хотя я ждала проблеск узнавания в глазах, когда попаду в поле его зрения. Не дождалась. «Доброго дня, господа студенты!» Начал он негромко, но в четвертом ряду его было отчетливо слышно. Подозреваю, что в последнем тоже. От звука его голоса у меня вдоль позвоночника почему-то побежали мурашки. Должно быть, потому что он напомнил ту ночь, когда я услышала его впервые, и место... в котором всего пару дней назад столкнулась с чем-то пугающим и непонятным. «Меня зовут Ламберт Рабан, и в этом году я имею честь прочитать вам курс лекций о мертвых языках». Он определенно не собирался замолкать так рано, но внезапно взметнувшаяся рука подействовала как подножка. Преподаватель споткнулся, черные брови на бледном лице едва заметно приподнялись. «Что вы хотели?» Я не сразу... Поняла, кто так беспардонно прервал лектора, но когда девушка поднялась, мгновенно узнала её. Ольга. Та самая, которая в первый же день изъявила желание со мной подружиться и в чьей искренности я усомнилась. «Милорд, позвольте мне сказать, думаю, что от лица всех присутствующих здесь...» Она чуть обернулась, разводя руки в стороны, как бы показывая на остальных студентов. Голос её звучал так же приторно-сладко, как и при разговоре со мной. — Учиться у вас — огромная честь для нас. Так мало специалистов по древним языкам, готовых делиться своими знаниями и мудростью. А учиться у лорда-дракона? Она осеклась, прижимая руки к груди, вздохнула и звонко рассмеялась. — Не знаю, трудно подобрать слова, чтобы выразить эмоции. У меня прямо мурашки по телу. Это был один из тех моментов, когда дичь творил кто-то другой, а стыдно почему-то становилось мне. Я покосилась на Марин, пытаясь понять, считается ли здесь нормальным подобное выступление. Может, такой трепет перед правящим видом в порядке вещей? Подруга поймала мой взгляд и выразительно округлила глаза, демонстрируя, что она в не меньшем шоке, чем я. По аудитории прокатился взбудораженный шепот, несколько девчонок нервно захихикали в унисон с Ольгой. На лице рабана не дрогнул ни один мускул. Дракон не улыбнулся, не нахмурился и никак иначе не выразил впечатления, произведенные речи студентки. Когда стало понятно, что продолжение не последует, он лишь бесстрастно ответил. «Благодарю. Но хочу обратить ваше внимание на то, что обращение Милорд в стенах Академии неуместно. Для вас я профессор Рабан». Я не удержалась от довольной ухмылки. Кажется, прогиб не засчитан. Хотя... Ольга, садясь, не выглядела уязвлённой или смутившейся, то ли решила, что лезть всё равно достигла цели, то ли ей вообще наплевать. «Итак, мёртвые языки», — продолжил Рабан, когда аудитория снова успокоилась. «Это наследие, которое досталось нам с тех времён, когда мы ещё не были оборотнями и имели только звериную форму». «Ух ты! Что ни день, то открытие! Значит, были и такие времена?» сначала драконы были драконами, горгули-горгульями, а медведи-медведями, и только потом научились обращаться в людей. Не все языки сохранились, а из сохранившихся не все имеют практический смысл изучать в рамках общеобразовательного академического курса. Поэтому мы сосредоточимся на трех. По остальным у нас будут только обзорные лекции, чтобы дать вам общее представление. Полагаю, «Вы знаете, какой из мёртвых языков до сих пор наиболее активно изучается и используется в современной магии?» «Драконий!» Не поднимая руки, первым ответил Киллиан, неотрывно глядя на рабана Покосившись на соседа, я вдруг подумала, что он может быть почти ровесником лорда-дракона. Вполне вероятно, учится на последнем курсе, а с Марин? на втором только его подружка-русалка. «Верно!» Согласился преподаватель, даже не взглянув на ответившего студента. «С него мы и начнём». Уже через полчаса лекции я поняла, что совершила огромную ошибку, записавшись на курс. А к концу решила, что сегодня же упаду в ножки папаше-директору и попрошу сделать так, чтобы эта дисциплина исчезла из списка изучаемых мной. Он наверняка сможет это организовать. Голова пухла и шла кругом. То ли, Рабан... Не очень хорош в объяснениях, то ли проклятый драконий язык специально создавался с таким расчетом, чтобы никто ничего не мог понять, кроме самих драконов. Одних букв в алфавите оказалось около сорока, а потом выяснилось, что слова могут записываться как буквами, так и иметь отдельные символы, которые означают их целиком. Истинное звучание человеческий речевой аппарат воспроизвести не мог, поэтому умники-ученые соотнесли его современным. драконьим языком, а магия перевода подстраивала под привычные нам. Всё это походило на какой-то фарс. Но рабан объяснил, что главное — научиться записывать и считывать информацию, а произношение — опциональный навык. Задачка со звёздочкой, так сказать. Когда лекция закончилась, я выдохнула с облегчением. Марин рядом тихонько застонала, Киллиан выругался, а Алианова прямо заявила — «А я всё равно буду ходить». И тогда я поняла, что дело не в моей тупости и неспособности к языкам, а исключительно в сложности предмета. Это немного приободрило, и я даже решила, что пока не буду торопиться с мольбами в адрес влиятельного родителя. На мгновение мелькнула мысль подойти к Рабану перед уходом, как-то сгладить неловкость, возникшую между нами той ночью в коридоре, и, может быть, аккуратно выяснить, не искал ли он тайный проход. и не знает ли правильного заклятия, чтобы его открыть. Но у кафедры столпилось такое количество девчонок, что я быстро подумала, очень уж не люблю стоять в подобных очередях. Ну его к черту, вместе со всеми тайнами. Не стану вести себя как сумасшедшая фанатка, прорывающаяся к кумиру. Я здесь вообще только потому, что тогда, в столовой, мне на мгновение показалось, будто Рабану в академии так же странно и неуютно, как и мне. «Госпожа Колт». Неожиданно окликнул лорд-дракон, когда я почти выскользнула из аудитории вместе с ручейком студентов. Удивлённо обернулась и обнаружила, что профессор Рабан вырвался из кольца поклонниц, чтобы приблизиться ко мне. «То есть госпожа Матвеева!» Тут же поправился он, глядя мне прямо в глаза. «Можно вас на два слова?» «Ам... угу...» — промычала я невнятно. «Кажется, драконий язык я ещё не выучила, а свой уже забыла». «Больше никого не задерживаю», — все так же холодно и отстраненно заявил Робан, скользнув взглядом по осаждавшим его студенткам, среди которых затесалась и Ольга. Девчонки недовольно зыркнули на меня, но возразить не решились и потянулись к выходу. «Кажется, теперь я могла бы поставить большой жирный крест на гипотетической вероятности установления дружеских отношений с коллективом. Но вероятность эта изначально была не такой уж высокой. невелика Я хотел принести извинения за своё поведение той ночью в коридоре», — огорошил рабан когда дверь в аудиторию закрылась за последним студентом. «Надо же!» — не ожидала такого поворота. Впрочем, особого раскаяния в его тоне не звучало, из чего я сделала вывод, что он просто решил не ссориться с дочкой владельца замка. Возможно, право хозяина земель всё же не предполагало проживания и работы здесь, а если его действительно изгнали из рода... Мелисса говорила, что это может стать проблемой даже для мужчины. «Да ничего». Выдувила я наконец, когда поняла, что профессор ждёт какой-нибудь реакции. «Забыли?» «А что вы там делали?» «А вы?» «Вот хитрюга. Отвечать вопросом на вопрос нечестно. Да ничего, прогуливалась». «Вот и я прогуливался. Мне не спалось. И поэтому вы обнимались со стеной?» не удержалась я, выразительно глядя на него. «Надеялись, она вас убаюкает?» На красивом лице, настойчиво транслирующем отстранённость, промелькнуло недовольство, которое дракон спрятал за непониманием. «Полагаю, вам показалось. Но это всё неважно. Я лишь хотел извиниться за грубость, и если вы готовы мне её простить, более не смею вас задерживать». Я против воли улыбнулась. Красиво плетет, нечего сказать. Но мне так просто зубы не заговорить. Знаю, что видела тогда и совсем недавно. Не утруждайтесь, профессор Рабан. Мне известно, что вы искали. Более того, я знаю, как это найти. Его глаза опасно сощурились, но он вновь взял себя в руки, прогоняя эмоции с лица. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Бывает», — снисходительно кивнула я. Как поймёте и захотите, чтобы я вам помогла, найдите меня». «Всего хорошего». Я повернулась и буквально пулей вылетела из аудитории, чувствуя, как колотится в груди сердце. Возможно, слегка перегнула палку или вовсе выстрелила мимо мишени. Но если моя догадка верна, Рабан ещё придёт ко мне. И тогда я смогу поинтересоваться, что означают символы, которые вспыхивают на его запястье. Будет больше шансов услышать ответ».